Вы верно поступили, Барас Сагиб, найдя умного муртикара. Но я пойду с вашего разрешения. Салам. Да, мне тоже пора. Нет, нет, нет, нет, вы еще не рассчитались. Ничего не нужно, что вы. Для меня это не составило трудности. А время мы, индийцы, не ценим. Но тогда позвольте же угостить вас чаем. Не отказывайтесь, иначе вы просто обидите меня. Я же принял вашу помощь. Сейчас вы познакомитесь с нашей звездой, исполнительницей роли Дивадаси. Ее зовут Тиллотама. Это, конечно, только псевдоним, но он хорош. Что с вами? Вы боитесь женщин? Пустое. У меня иногда случаются боли в сердце, а они быстро проходят. О! Ручаюсь, что сейчас вы получите сердечную боль, которая не скоро пройдет. Могу я попросить у вас сигарету? О, конечно. Я угощу вас самыми лучшими. какой <душистый>, душистый табак. Правда, у него какой-то более резкий, чем у обычного табака, привкус.